Глава 29 Полиция допрашивала нас с Кристиной несколько часов, но инопланетянам они позволили вернуться на материнский корабль немедленно, чтобы те могли обработать ранения Барбулкана. В конце концов, мне пришлось взять такси до дома, 30 долларов с чаевыми, и еще два часа рассказывать Сьюзан обо всем, что случилось. «Боже мой!» Снова и снова повторяла она. Господи, да тебя же могли убить! Меня спасла Холос. Она спасла всех нас. Если мне представится возможность, я обязательно обниму эту огромную паучиху. С улыбкой заверила меня сьюза. Я тоже улыбнулся и поцеловал её, но к этому времени я был совершенно вымотан. Измучен да нельзя. Перед глазами стояли тёмные пятна. Голова кружилась. «Прости, милая», – сказал я, – «но сейчас мне просто необходимо вздремнуть». Она тевнула. Еще раз обменявшись поцелуем, мы направились в спальню. Я проспал до десяти утра. Перестрелка произошла слишком поздно, чтобы попасть в утренние газеты, но Сьюзан сказала, что и телевизионный завтрак, и утренняя канада осветили это событие. Сегодня она не пошла на работу, чтобы оказаться рядом, когда я проснусь. К тому времени, как я выбрался из постели, Ритки уже был в школе. Я кое-как сумел добраться до КМО к полудню. По счастью, поскольку это и правда был понедельник, музей был закрыт для посетителей, давая хозяйственному подразделению возможность прибраться. Когда я появился в музее, они продолжали драить мраморный пол ротундой. Тем временем Джонси и его сотрудники работали в зале имени Гарфилда Вестона, сели спасти из разбитых дребезди стендов все, что только можно. Несколько палеонтологов вылетели из Митсоновского музея, чтобы оказать посильную дружескую помощь. Мы ждали их прибытия к концу дня. Я добрался до своего кабинета и упал в кресло. Потирая виски, попытался отогнать головную боль, с которой проснулся. Вскоре после того, как я оказался за письменным столом, голографический проектор два раза пискнул, и в кабинете появился симулякор Холлус. Я поднялся на ноги, при этом у меня застучало в висках. «Как ты?» – спросил я с искренним участием. Инопланетянка качнула туловищем. «Не очень, плохо спала, хотя корабельный доктор дал мне успокоительное», – я сочувственно тевнул «Мне тоже плохо спалось, выстрелы до сих пор отдаются в голове», — сказал я, нахмурился и сел. Говорят, будет служебная проверка. По всей видимости, полицейским было совсем не обязательно убивать кутора. Стебелькова глаза Холлу скачнулись особым образом, я еще не видел такого движения. «Моя симпатия ему довольно-таки ограничено. Он ранил Барбулкана и пытался убить меня». Сказала она, немного помолчала и добавила, «Каков урон для окаменелости исландца Бёрджас?» Я печально покачал головой. «Первые пять стендов были полностью уничтожены, считая тот, который вы сканировали. При одной мысли об этой утрате к горлу подступала тошнота. Мало того, что там были одни из самых важных окаменелостей в мире». Так они еще принадлежали самым хорошо сохранившимся, невероятно чарующим созданиям. По внешнему виду, можно сказать, неземным. Их уничтожение было варварством, светотатством. Разумеется, окаменелости были застрахованы, добавил я. Так что в КМО и Смитсоновский институт скоро начнут поступать серьезные средства. Но они не заменят сами образцы». «В некотором смысле это удачно», — сказала Холос. «Скорее всего они начали расстреливать образцы с того стенда, который мы сканировали, потому что крышка была открыта. Сканирование частично прошло, поэтому как минимум некоторые из образцов можно будет восстановить. Я организую для вас реконструкцию». Я тевнул в душе, твердо зная. «Неважно, насколько реалистично и аккуратно будет проведена реконструкция, ее результат никогда не заменит оригиналов». «Спасибо». «Такая ужасная потеря», — сказала Холос. «Ни на одной планете мне не доводилось видеть столь прекрасных окаменелостей. Они были настолько…» Холос замерла, не закончив фразу и ее аватар застыл на месте. Словно настоящая Холос, сейчас находящаяся на геостационарной орбите, на борту корабля «Матки», на что-то отвлеклась. «Холос?» Позвал я не слишком обеспокоенный. Скорее всего, кто-то из ее коллег всего-навсего задал ей вопрос. «Минутку!» Ответила она, и проекция снова пришла в движение. Я услышал несколько мелодий на фархельнорском языке. Она о чем-то с кем-то переговаривалась, а затем «Аватар» замер опять. Я нетерпеливо вздохнул. Это еще хуже, чем ожидания на линии. Проклятая проекция занимала большую часть кабинета. Я взял со стола номер журнала. Последний выпуск New Scientist. Копия для нашего отдела начинала свой путь с меня и затем спускалась все ниже и ниже по служебной лестнице. Я только и успел, что открыть обложку, когда проекция «Холос» пришла в движение. «Ужасные новости!» — сказала она, выдав по слову из каждой речевой щели. Её голос звучал необычно слабо. «Я… Боже мой, это ужасные новости!» Я уронил журнал. «Что такое?» Стебельки глаз-холос раскачивались зад-вперёд. «Нашему кораблю не нужно бороться с рассеянием света от атмосферы вашей планеты!» «Даже в дневное время сенсоры Мерилкаса отлично видят звезды, и одна из этих звезд...» «Я подался вперед. Да, что?» «Одна из этих звезд только что стала превращаться в... еще раз как это называется, когда массивная звезда взрывается?» «Сверхновая?» – подсказал я. «Да». «Ух ты!» – воскликнул я. Я все еще помнил возбуждение, охватившее планетарий в 1987 году, когда Йен Шелтон из Университета Торонто открыл сверхновую в Большом Магеллановом облаке. «Вот это здорово!» «Это не здорово!» – возразила Холос. «Звезда, которая начала взрываться. Альфа Ориона!» «Бетельгейзе?» – спросил я. «Бетельгейзе начала превращаться в сверхновую?» «Именно!» «Ты уверена?» «Никаких сомнений!» Сказала Холос, и ее двойной голос прозвучал довольно-таки нетвердо. «Она уже сияет миллион раз ярче, чем обычно, и яркость продолжает нарастать!» «О господи!» Сказал я. «Мне... мне нужно сообщить Дональду Чену, он знает, кого оповестить!» «Есть какое-то центральное бюро для телеграмм по астрономии, или как оно там называется?» Я поднял трубку и набрал добавочный чед. Он ответил после третьего звонка. «Еще один, и включился бы автоответчик». «Дон, это Томас Джерико», – сказал я. «Со мной холос, и она говорит, что Бетельгейзе только что превратилась в верхновую». В трубке на несколько секунд воцарилось молчание. Бетельгейзе главный кандидат Сверхновы, то есть была главным кандидатом. Наконец, сказал он. Но никто не знал точно, когда это случится. Он еще помолчал, а затем заговорил. С жаром, словно до него только сейчас что-то дошло. Холос сказала Бетельгейзе? Альфа -Ориона? Да. Послушай, Холос уверена? Абсолютно уверен Да, она говорит, ошибки быть не может. Проклятие. Произнес Чен Трубку но не думаю, что при этом он обращался ко мне. «Вот чёрт!» «Что такое?» Голос Чена зазвучал напряжённо. «Я просматривал данные по сверхновам, которые дала Холос, в особенности обращая внимание на уровень гамма-излучения. По последней сверхновой, которая вспыхнула в 1987 у нас мало что было. Она рванула до того, как у нас появились специализированные спутники с детекторами гамма-излучения спутниковую обсерваторию Комптон запустили только в 1991 -м. Все наши данные по гамма-излучению Сверхновой 1987а мы получили от спутника Салар Максимум, а он не был предназначен для внегалактических измерений. И что? А то, что Сверхновые испускают куда больше гамма чем мы думали. Данные Холос это доказывают. И что дальше? Что это означает? Не унимался я. Я смотрел на холос, которая раскачивалась с огромной частотой. Никогда не видел ее в таком состоянии. Чен глубоко вздохнул. Вздох, казалось, прошумел в трубке. «Это означает, что наша атмосфера будет ионизована, а слой будет уничтожен», — объяснил он и добавил. «Это означает, что все мы погибнем». Ритти Джирико находился за много километров от КМО на спортивной площадке школы имени Черчилля. Как раз шла середина полуторачасового перерыва на обед. Некоторые из одноклассников Ритти ушли обедать домой. Но сам Ритти поел в школе, комнате, где детям разрешалось смотреть Флинстоунов по каналу CFTO. Приговорив бутерброд с копченой колбасой и яблоко, он вышел на покрытую травой площадку. Вокруг разгуливали учителя, которые разнимали драчунов, успокаивали малышей с ободранными коленками, в общем занимались тем, чем положено заниматься учителя. Рикки поднял голову, в небе что-то сверкало. Мальчик подошел к качелям и увидел свою учительницу. Потянув за юбку, спросил ее, «Мисс Коэн, что это?» Прикрыв глаза ладонью, она посмотрела, куда он показывал. «Рикки, это просто самолет!» Рикет Джирико был не из тех, кто с легким сердцем перечил учителям. Но сейчас он замотал головой. Нет, это не самолет. Не может быть самолетом. Оно не движется. Мои мысли вертелись словно белки в колесе, а внутренности сжались в тугой узел. Занимался новый день. И не просто в Торонто, а во всем Млечном Пути. Если на то пошло, даже наблюдатели из очень далёких галактик не упустят яркую вспышку, когда пройдёт достаточно времени, чтобы свет до них добрался. Это не умещалось в голове. Бетельгейзе действительно вспыхнуло сверхновой. Я нажал кнопку громкой связи, и Чен с Холло стали общаться напрямую, время от времени отвлекаясь на то, чтобы ответить на мои беспокойные вопросы. Как я понял, происходило вот что. Во всех активных звездах водород и гелий участвуют в реакциях ядерного синтеза, в которых получаются все более и более тяжелые элементы. Но если звезда обладает достаточно большой массой, реакции ядерного синтеза оканчиваются на железе. Если идти дальше, энергия начинает поглощаться, а не выделяться. Поэтому железное ядро начинает расти. Звезда становится слишком плотной направленное вовне взрывное давление ядерных реакций больше не в силах противостоять собственной громадной гравитации звезды. Ее ядро схлопывается, превращаясь в вырожденную материю. Атомные ядра сближаются вплотную. Получается шар диаметром лишь 20 километров, с массой во много раз больше солнечной. И когда водород и гелий с внешних слоев звезды внезапно ударяют об эту новую твердую поверхность, они моментально сливаются в реакции. Термоядерный взрыв и ударная волна от этого столкновения вырываются наружу с неимоверной мощью, сбрасывая в пространство газовую оболочку звезды и высвобождая неподдающийся воображению вихрь из радиоволн, света, тепла, рентгеновского излучения, космических лучей и нейтрина, смертельную смесь, раскидывающуюся во все стороны. Получается расширяющаяся со скоростью света сфера смерти уничтожения, ярче всех остальных звезд галактики вместе взятых. Это и есть сверхновая. И сейчас, очевидно, с Бетельгейзе происходило именно это. Ее диаметр расширялся с неимоверной скоростью. Через несколько дней она станет больше, чем вся Солнечная система. Какое-то время Земля будет вне опасности. Наша атмосфера поначалу защитит нас, не давая опасному излучению достичь поверхности. Но скоро излучение станет больше. Гораздо больше. Я включил радио на новостной канал CFTA. По мере того, как новости по радио и телевидению становились достоянием гласности, некоторые люди поспешили укрыться в убежищах и шахтах. Это им ничего не давало. Конец света приближался. И он обещал быть оглушительным. Фархельнорцы и Вриды, которые сейчас находились у Земли, возможность несколькими пассажирами-людьми могли спастись, пускай на какое-то время. Корабль можно было переместить по орбите так, чтобы между ним и Бетельгейзе оказалась планета – щит из камней и железа толщиной почти в 13 тысяч километров, но им никоим образом не обогнать ширящуюся сферу смерти. Чтобы приблизиться к световой скорости, кораблю Мерелкас понадобится целый год. Но даже если корабль мог уцелеть, планеты фархельнорцев и вридов были обречены. В скором времени им предстояло встретиться лицом к лицу с той же катастрофой, с той же бедой. По сравнению с ней астероиды, ударившие 65 миллионов лет назад по третьей планете Солнечной системы, по третьей планете Бета-Гидры и второй планете дельта павлина были несерьезными поверхностными ранениями от которых экосистемы планет оправились за считанные десятилетия. На этот раз восстановление не будет. Грядет шестое массовое вымирание, которое равным образом затронет все три планеты. И уже не важно было, где зародилась жизнь в Солнечной системе, на Земле или на Марсе. Действительно ли она появлялась на планете Фархельнорцев множество раз? И знают ли вреды о том, что шестое вымирание уже начинается? потому что это также станет последним великим вымиранием, заключительной главой, полным обнулением и финалом для великой игры жизнь.